Когда солнце уже клонилось к горизонту, и отделение готовилось встречать ночь в одиночестве, послышался мерный топот сотен ног, и со стороны парка появился большой отряд. Солдаты выглядели очень странно, невысокого роста, с маленькими головами и непомерно огромными кулаками. Поначалу отделение Кришпера приготовилось к отражению атаки, но потом Капрал разглядел сержанта императорских войск, все успокоились. С удивлением, граничащим с испугом и брезгливостью, Тодзе, Лазарус и Левкович смотрели на своих коллег, все теснее набивавшихся в разрушенный дом. А капрал Кришпер на правах хозяина разговаривал с сопровождавшим отряд сержантом. «Слушай, а ведь я думал, что брешут люди», оглядываясь на кишевших точно насекомые бадистеров, сказал Кришпер. «Нет, не брешут. Под утро начнем вышибать десант массы из домов, и сам увидишь, что они умеют», — снисходительно улыбался сержант Талботт. которым угадывался обладатель университетского диплома. «Чего же вас утром не было? Нас тут так погнали, что пятки в задницу втыкались. Еле ноги унесли. Утром мы еще на орбите в транспорте сидели, а потом поступила команда, и вот мы здесь». Беседа происходила при постоянном шуме, который издавали суетящиеся бадистеры. Они то приседали, то вставали, то выглядывали в оконные проемы, прицеливаясь из роторных пусковых установок в невидимой цели. Солдат отделения Кришпера они осторожно обходили, как будто это были неодушевленные предметы. «Уважают людей-то», — заметил Капрал Кришпер. «Только не врагов», — усмехнулся Сталбот. «Видишь на их левой руке алмазный крюк». «Ну?» Ребята с Зиги Боб говорили, что в рукопашной этим крюком бади запросто перерубает тяжелого пехотинца. «Да», — уважительный кивнул Капрал, «силища, наука и компьютеры». «Это еще что? следующей модификации будут еще лучше». «Да ну! И какие же будут следующие?» «Не могу сказать. Сам понимаешь, до поры до времени секретная информация». «Понятно», — согласился Кривпер. «Ну ладно, чего мы стоим? Пойдем к моим ребятам присядем». «Да тут так грязно, что и присесть негде», — поморщился сержант. «Не обращай внимания. Когда новая заморочка начнется, ты за пять минут превратишься в такой же кусок дерьма, как и все мы пообещал Капрал. «Давай сумку». «Ух, тяжелая!» «Сумку вам передали. Паек, вода». «О, спасибо, друг, это нам очень кстати». Кришпер легко поднял сумку и начал опасливо пробираться через беспокойные стадо бадистеров. Вслед за ним, старательно перешагивая через ямки с жидкой грязью, шел сержант Талбот. «Вот, ребята, это сержант Талбот», — представил гостя Кришпер. «Разбирай гостинцы, Анаре, давай чем-нибудь закусим». «Теперь под прикрытием этих ребят», — кивнул Капрал на бадистеров, — «я даже есть захотел». «Так-так, сейчас посмотрим», – начал инспектировать содержимое сумки Анаре Тотсе. «Ага, галеты, сигареты, масло сливочное порционное, четыре плитки гематогена, лучшее средство от геморроя, колбасный фарш, не тушенка, но все же можно разогреть на костре, и какие-то таблетки, Кришпер». «Это сухой спирт», – пояснил Капрал. «Под язык, что ли, класть?» – удивился Лазаров. «Ну, наверное». «Нет». — Сухой спирт дается, чтобы вы могли разогреть ваш паёк, — пояснил Талбот. — Да ну, — махнул рукой Анаре, — на дровишках-то оно лучше. Дымком пахнет. Ваши ребятишки, сержант, не за дровами ходить? — Нет, — удивлённо ответил Талбот. — Вот это-то и хреново. Халтуру гоньте, господа учёные. Солдат должен уметь всё — и в бой ходить, и дровишек для костра добыть. Учтите на будущее. — Учтём, — растерянно пообещал сержант. «Давай быстрее, Анаре, а то я проголодался», — вмешался Кришпер. Он присел к сумке и, не дожидаясь, пока тот сыр разожжет сухой спирт, начал закусывать галетами. Со стороны занятых противником домов послышался хлопок, и на один из верхних этажей влетела граната. Ее взрыв поднял тучу пыли, но не причинил никому вреда. Однако Талбот забеспокоился и, достав из кармана прибор, похожий на калькулятор, начал быстро нажимать кнопки. Солдаты замерли, с интересом наблюдая за действиями сержанта. «Что это вы делаете, сэр?» – спросил Левкович. «Программирую охранный режим. 10 бадди в смену по два часа. Вот так. Нажимаем вот Как только Талбот ткнул пальцем последний раз, хаотичное движение бадистеров прекратилось, и они начали разбираться по сменам, а первые десять немедленно вышли на улицу. Они тотчас увидели противника, и густые сумерки озарились вспышками стартующих ракет. Видимо, стрельба была эффективной, поскольку ответных выстрелов не последовало. «Толковые машинки», — заметил Лазарус. Сержант Талбот довольно улыбнулся. Между тем Тоддсер разогрел еду, и солдаты приступили к ужину. Они быстро съели по первой банке и открыли еще. Снова вспыхнул сухой спирт, еду поставили разогреваться. «Кстати, сэр, что там на Зиге происходит?» — спросила Аннаре, поворачивая банки к огню. «Говорят, идут страшные бои. Фанатики Ордена Массе отступают и умирают на своих позициях. Одним словом, тяжело». И «Этого и следовало ожидать», — нравоучительным тоном заметила Наре. «Разбирайте, ребята, уже разогрелось». Солдаты разобрали свои банки и снова пришлось открывать следующие. На этот раз согласился поужинать и сержант Талбот. Он уже не думал об испачканном обмундировании и, разомлев от горячей еды, чувствовал себя очень хорошо. С улицы донесся одиночный выстрел ракеты. После взрыва послышался крик раненого. Бади сделал еще один выстрел и крик оборвался. «Толковые машинки!» — снова повторил Лазарус. «Ой!» — держать за живот, — простонал Левкович. «Я наелся до тошноты!» «Ой, как живот болит!» «Не бойся, Леола, на войне почетна любая смерть, даже от переедания!» — пошутил Анаре. «Дыши глубже, и боль отпустит!» — посоветовал Капрал Кришпер. «Будьте добры, дайте мне сигаретку!» — попросил Талбот. «Вы курите, сэр?» — спросил онаре протягивая сержанту пачку. «Иногда! А вы разве не курите, никто?» — удивился Талбот. его представлении профессиональные солдаты дымили, как паровоз, и спали в бочке со спиртом. «Солдат должен умереть, как и положено, от пули», — пояснил Лазарус. «А загнуться от какого-нибудь туберкулеза или какой-нибудь другой дряни в легких — это для солдат позор». «Да вы курите, курите, сэр», — успокоительно проговорил Кривпер. «Вы же не солдат, поэтому можете помереть от чего хотите. Из любителей табака у нас только Сига Антверпен, но он не курит, а жует». «Ага». — Как гость придет, так весь костер захаркает, — вспомнила Анаре Тотса. — Уж лучше б курил. Некоторое время все молча ели. Было слышно, как суетятся беспокойные бадистеры. Докапает вода, оставшаяся от последнего полива. — Так значит, утром в атаку, — уточнил Лазарус. — Да вам не нужно. Мои бади будут выбивать десант, а вы побудьте на улице для страховки. — Все равно я буду волноваться, — сказала Анаре. Всегда перед утренним боем волнуюсь. Среди дня-то ничего, вас командовали, я вперед. А вот ждать с ночи утра нет большое волнения. Помню еще, когда был юнцом, также волновался и не спал всю ночь. Когда заказал секс-имитатор. Его должны были принести утром, и я всю ночь не спал. Вдруг, думаю, принесут, а он мне не подойдет. Ну и как? Подошел? — поинтересовался лазов Не знаю. Под утро я уснул, а посыльного отец встретил. Небось досталось тебе? — спросил легкович не наоборот отец даже деньжонок подкинул стал быть ему подошел стал быть так подтвердил тотца